Глава 16. Раньше я любила сюрпризы, приятные мелочи, которые дарят родные и близкие, желанные и долгожданные подарки, но в последнее время собиралась изменить привычкам и вкусам, разлюбить это неблагодарное дело. Ведь сюрпризы я получала исправно, но теперь от судьбы, и, признаться, стало их всерьез опасаться. Не всякий подарок, оказывается, могли выдержать я и моя психика. Оттого эта пятая коробка казалась особенно подозрительной. Я пригляделась, ни надписи, ни опознавательного знака, совсем ничего. Потертые углы, которые стоило поковырять пальцем, сделаешь дырку пошарпанные бока, слой пыли сверху. Содержимое явно было невостребованное, давно стояло в забвении где-то в недрах библиотеки и непонятно почему откликнулось на мою команду. Сбой? Такое бывает? Похоже, сегодня все работает кое-как, начиная с пропуск карты и заканчивая собственной силой. Но разбираться в коридоре в пожитках и таинственной коробке было нельзя поэтому я вернулась в ведьминское общежитие собрала пару углов застопорившимися коробками и выпутала пятую из плены дерева в катке когда полоса препятствия осталась позади я открыла двери и зашла в комнату ожидая пока последний юркий хвостик не нырнет внутрь Нужно поторапливаться и найти нужные учебники по занятиям и оставить мечту о завтраке. Но открыть ли пятую коробку сейчас или подождать и заняться ей после занятий? Мне хватило несколько секунд, чтобы понять. Не выдержу, так и помру от любопытства. Быстро скинула пустой рюкзак на кровать, скомандовала коробкам опуститься на землю и удовлетворенно посмотрела на стройный ряд на полу слушаются. Опустилась на коленки перед первым ящиком с гордой надписью «Набор начинающей ведьмы». С замиранием сердца открыла крышку и заглянула внутрь. Котелок внутри приветственно гудел от удара поварешки, а я округлила глаза. «Так и должно быть у ведьмы? Это нормально? Как жалко, что я так мало знакома с этими делами. Всю жизнь готовилась быть трансформатором». Вытащила тяжелую посудину на стол, поварешку внутрь, расставила коробочки рядом и присмотрелась. Ничего, смирненько стоят. Значит, так и надо? Что это было? Приветственная речь ведьминского котелка? Покосилась на паучка Джона в углу, в поисках подсказки, но тот только пучил черные глаза сферы и перебирал лапками. Вторая коробка оказалась полна учебников, тяжелых, основательных толстых томиков, истоков знаний всех местных королев магического слова. Поставила книжные башни на свободную кровать и начала перебирать томики в поисках нужного. Ага, а вот и теория проклятий, начальный уровень. Прокляну и забуду. Посмеялась над забавным названием и отправила прямым рейсом в рюкзак. Так, что там еще? Какое занятие после теории проклятий? О, искусство, рифмы и слова. Как высокопарно. И, наверное, дико нудно. Зато спокойно. Быстро нашла пухлый томик об основах и положила в рюкзак. Отлично. Учебники собраны. Теперь можно заглянуть и в другие коробки. В третьей коробке оказались книги. Похоже, программа прорывников была насыщенней вдвое. Эти книги даже разбирать не стала. Отставила открытую коробку в сторону, и подошла к четвертой. Сзади раздался хлопок, будто кто-то с размаху закрыл толстый том на середине. Основательный такой звук, не скажешь, что послышалось. Медленно развернулась, но мирная картина говорила об обратном. Все-таки почудилась. Или из соседней комнаты донеслось. Открыла четвертую коробку и отринула в секунду. Отпрыгнула на пару метров и с опаской посмотрела внутрь. На меня в ответ посмотрели тоже. Справилась с чувствами за несколько мгновений и перевела дух. Это всего лишь ингредиенты, полная коробка, разномастных составляющих зелий и снадобий, начиная от глаз непонятных существ и розовыми щепками. Потом подробнее гляну. Эту коробку я решила прикрыть крышкой обратно, чтобы не смущало. Выпрямилась, осмотрела свое ведьминское приданное И почесала голову. Какие ж две коробки идут в первоначальном наборе. На всех сбоку написана одна и та же фраза. Таким способом не понять. Остается только предполагать. Книги и котелок, скорее всего. Или же книги и ингредиенты на занятие. Тьфу, запуталась. А вот дошло дело и до пятой коробки. Ну-ка, посмотрим, что же там. Я потянулась к ней, а она совершенно по-хамски отпрыгнула в сторону. Потянулась еще раз, и попытка бега повторилась. «Ах так? Коробка, остановись!» — приказала я, тренируя серьезность голоса. И надо же, послушалась. Похоже, коробка-то особенная, два раза повторить нужно. Наверное, слой пыли как-то влияет на восприимчивость. Аккуратно открыла крышку, готовая закрыть обратно и сама отскочить в любой момент, но... На меня никто не выпрыгнул, не посмотрел и даже звук не издал. Тишина, блаженная или тревожная. Еще не разобралась, надо внимательнее внутрь посмотреть. И почему это мое? Каким боком я имею отношение к этим пробиркам с иглами? Похоже, дали есть, когда я была в ее теле. Неужели из-за этого... Я перебрала руками полную коробку похожих друг на друга устройств и увидела, что они немного отличаются друг от друга. Похоже, кто-то дорабатывал модель, чтобы получить желаемый результат, а это прошлые неудачные попытки или устаревшие устройства. Что-то мне подсказывает, что новеньким сейчас как раз откачивают кровь волшебных существ из диких земель. Любопытные находки. Это, конечно, хорошо, но вот если я на теорию проклятия опоздаю, боюсь не сносить мне головы. Еще до пары дойти не успею, как получу пару довесков и бонус в придачу. Ну, а как иначе у мастера проклятий может быть? Подход к учебе в академии жесткий. Полное погружение с первых секунд. Думаю, и преподаватель будет подстать предмету неумолимым. Оставила все свое богатство начинающей ведьмы, кроме пары учебников, в комнате и выскочила из общежития, на ходу натягивая на плечи заметно потяжелевший рюкзак. Две толстые книги не должны весить так, как молодой гном. Разве нет? Или не зря говорят, что груз знаний тяжел? Тогда для рюкзака сделали больно тонкие лямки, впиваются в плечи. Кэрри и Марго шли из столовой, на ходу дожевывая булки. Когда две подружки заметили меня, то энергично замахали руками и буквально сорвались с места бегом в мою сторону. Наперебой затараторили. «Дженни, привет! Как хорошо, что ты не пошла на завтрак! Там был этот ужасный Тео! Поесть нормально не дал! Пришел с дружками не в свое время!» Кэрри и Марго выговорили все это без запинки, одним махом поэтому им понадобилась небольшая пауза, чтобы набрать воздух в легкие, и я немедля ей воспользовалась. А булки откуда? Живот поддерживал звуковым сопровождением, потому что эмпаты эмпатами, а голодная ведьма равна злой ведьме. Такую никакими эмоциональными пьяницами не испугаешь. Вот Кэрри достала из рюкзака целую румяную плюшку и протянула мне. «Сегодня, похоже, многие голодными остались. Хорошо, хоть у меня в запасе всегда парочка с ужина валяется». Девушка довольно похлопала по рюкзаку, хваля свою запасливость. «Говорите, многим не удалось поесть? Почему?» «Так этот Тео оккупировал столовую в наше время. Никто заходить не рискует, а он со своей шайкой сидит и не уходит». Пожаловалась Марго и от обиды откусила такой кусок булки, что с трудом поместился ей в рот. «А я в так хотела амфлетика поесть! Он там тебя ждет, похоже!» Керри сочувственно посмотрела на меня. Мимо прошли две ведьмы-старшекурсницы, прицельно метнув пару злых взглядов. «С чего ты взяла? Мало ли, пришел и пришел. Что я-то сразу?» «Так он тебя спрашивал!» С этими словами Марго слабая надежда провалилась под землю. «Ух, это тот прыск великого рода гун. Благодаря блондину меня точно проклянут голодные ведьмы Академии. Даже опаздывать на занятия не придется». «Что этому Тео от меня нужно?» — недовольно пробурчала я себе под нос. «Выглядел он как-то не очень», — заметила Керри, наконец, когда расправилась со сдобой. «Не очень?» Бледный какой-то и взгляд такой, знаешь, как у родительской собаки бывает, когда ее забыли покормить и уехали на выходные. Марго, полностью разделяющее мнение подруги, интенсивно кивала в такт словам. Да? Впрочем, когда я вгрызлась зубами в выпечку, мне стало все равно, что там у товарища импата за взгляд и как он себя чувствует. Его забастовка в столовой теперь никак не влияла на мое чувство голода. Ну, а последствия в виде недовольных сокурсниц разгребу потом. Вообще, когда живот наполнялся приятной тяжестью, все проблемы казались куда как ничтожнее, чем раньше. Путь к спокойствию, набитый желудок. «Ешь, значит!» – прошипел кто-то сзади, и я вздрогнула от неожиданности, но не поперхнулась. «Зачем тратить драгоценную еду?» «Блондин!» Тот самый, с кровей, с очень важной, родословный и неперевариваемо вредным характером надвигался на меня, как кара небесная. Вид злодейский, будто съест меня, даже тазобедренной косточкой не поперхнется. Я с трудом проглотила кусок и спрятала булку в рюкзак, так как поняла, что приятного аппетита импад мне явно желать не собирается, скорее портить. «А вот я не могу!» Вдруг сорвался на крик он. Идеальное лицо перекосило от злости и голода. «Два дня ни одной эмоции впитать не могу. От всего воротит!» «А я тут при чем?» Спросила, а сама вспомнила тот грибочек летуна, что так проворно оказался во рту блондины и был неблагополучно проглочен. «Я ж тогда только прикинулась, что сняла эффект» а на самом деле даже примерно не представляла последствия. Это что выходит, что грибы так на эмпатов действуют, что они больше питаться эмоциями не могут. Пока я думала, то поздно заметила, как поменялся Тео. Морщинки на лбу разгладились, лицо стало выражать блаженство, глаза прикрыты, а Кадык ходит вверх-вниз, будто парень взахлеб глотает жидкость. «Ты что?» Спросила, опасаясь непредсказуемых эффектов грибочков летающего бревна. А то потом отвечает за безвременную кончину потомка великого рода гун. «Переживаешь за меня. Ммм, как же вкусно! Наконец-то!» Эмпат открыл глаза, и я опознала сизую дымку, что окутывала зрачок, когда блондин питался эмоциями. «Вот гад! Наврал, похоже! Обманул!» «Ух, прокачу!» — пригрозила я. «Зачем?» — дымка пропала на мгновение, мелькнул осознанный взгляд. «И что ты злишься? Лучше опять побеспокойся. Очень вкусно!» «Зачем? А чтобы не врал больше, вот схожу на теорию проклятий, выучу пару убойных проклятий и опробую на отпрыске одного знатного рода гун». «Так я и не врал!» Тео посмотрел на меня уже чистыми глазами, без эмпатской пелены. «Ни крошки эмоций чужих впитать не мог, а сейчас могу. Ну-ка!» Блондин схватил Кэрри за руку и придвинул к себе. А девушка задрожала от страха, округлила глаза и, казалось, проглотила язык. «Тоже мне ведьма называется!» «А ее есть не могу!» Он чуть ли не отшвырнул ее от себя, брезгливо поморщившись. А мне захотелось съездить ему моим летающим поленом в живот, с размаху, чтобы неповадно было так себя вести. «Опять злишься!» — отстраненно заметил импат, смотря в землю, будто сверяя со своими ощущениями. И опять не так вкусно, как другие эмоции. «Но тебя я есть могу!» «Как ужасно звучит!» Я отступила на шаг, вспомнила, что ж там опять такого ляпнула, не подумав в тот день. Вроде ничего, вслух, только про себя. Так что же у грибочков за эффект, что этот блондин теперь только мной питаться может? Нет, так определенно не пойдет, ни в какие ворота не проходит, ни в какие щели не лезет. Лицо треснет, — вынесла вердикт я. Эй, ты поосторожней в словах. Еще чуть-чуть, и эмпат закрыл бы мне рот рукой. Я вовремя увернулась. «Наслышан уже о тебе, так что лучше держи язык за зубами!» Вокруг стала собираться толпа любопытствующих, но дружки Тео никого не подпускали близко, давали главарю возможность все выяснить спокойно. Это просто они недооценивали противника. Надо изнутри круга было сдерживать, а не снаружи. «А ты свой аппетит в узде держи и желательно подальше от меня!» Для безопасности отступила от Тео на пару шагов и с предостережением приподняла брови. «Из-за тебя что ела, что не ела, теперь опять голодная и уставшая! А кто виноват в том, что я больше ничьими эмоциями питаться не могу? Тебе, как только сейчас, а я уже пару дней на грани обморока хожу!» Образец холодного безразличия давно пал прахом. Теперь блондин сам со смаком научился выплескивать эмоции. Интересно, а грибочки случайно желания не исполняют? Может, я Тео пожелала перестать быть ледышкой или умерить аппетит? Как жалко, что жизнь нельзя промотать назад и посмотреть, что же я там сказала и подумала. «Я виновата», — все же уточнила. «Ты и грибы твоего летающего бревна». Вот к бревну все претензии и предъявляй. Можешь даже попробовать его попить для разнообразия. Надеюсь, тогда Летун его как следует поднет со всей тяжестью деревянной души. И вообще, разве эмпаты не должны быть на стороне народа? Помогать отлавливать преступников, выявлять лжецов, чувствовать истинные эмоции и направлять расследование в нужное русло. Служить во благо. Так мы и служим. Одно другому не мешает и совсем не значит, что мы должны забывать свои корни. В устах потомка рода Гун это звучало крайне заносчиво. Предки эмпатов известны всем, бесстыжие сукубы. После веков кровосмешений их сила до сих пор кипит в потомках, тянет магнитом к другим, лишь бы испить. Только рацион эмоций за столетия вливания чужеродной крови претерпел изменения. Вкусовые пристрастия разнятся, как и характеры. Только, пожалуй, у эмпатов они все под одну гребенку. Правда, кроме этой компании, я с другими представителями совсем недоблестной братьей еще не сталкивалась, но признаться и не хотелось. Мало ли, мне памятной первой встречи в столовой хватило, чтобы понять, что от эмпатов стоит держаться подальше. Не зря же девчонки предупреждали. И совсем не значит, что ты теперь будешь мной обедать. Я выставила палец вперед, будто нож в угрожающем жесте. Тогда исправь! Тео подошел ближе и надавил грудной клеткой на мой палец, из-за чего он согнулся. Нечего в рот все подряд тянуть. Тебе аукнулась гастрономическая неразборчивость. Не успела я убрать палец, как вдруг... Земля под ногами взбугрилась, оттуда резко выскочила соломенная рука и крепко схватила меня за щиколотку. «Мамочки!» – завопила я, сжимая, что есть мочи ворот камзола эмпата. «Если за мной явилось создание преисподней, то пусть забирает по акции один плюс один. Хоть они и живут в аду, но, уверенно, уловки продажников и до них дошли, должны понимать выгоду». А уж там внизу я этого блондинчика сторгую на безвременное пользование в пользу моей свободы. Отцепись! Рыбьи глаза Тео выпучились и стали совсем прозрачно-голубыми. Он пытался рожать мои пальцы, но не тут-то было. Почва под нами продолжала ходить ходуном, что только способствовало моей цепкости. Ага, как мной питаться, так пожалуйста, а как деву из беды выручать так в кусты? Я пыталась сбросить захват с ноги, но быстро поняла, что толком даже пошевелить ей не могу. «Ты слишком проблемная дева!» Опустила голову вниз и заметила до боли знакомый пучок травы на соломенной голове среди этой будто вспаханной земли. Мой захват рук ослаб, но Тео не успела отскочить в сторону. Вторая соломенная рука схватила и его ногу. А после на свет показалась верхняя часть пугала. Народ вокруг запаниковал. Девушки визжали, парни матерились, кто-то, кажется, побежал за ректором. А вот чучело было безумно рады меня видеть. Зашитый шнурками-штрихами рот расчертил морду в изгибе улыбки. Земляные комья падали, отделяясь от сухой травы. Видок у пугала был потрепанный, но почему-то счастливый. «Не надо, он не опасен!» — крикнула вдогонку адепту, рванувшему в сторону главного корпуса. Но мою просьбу восприняли как бред сумасшедший и с успехом проигнорировали. «Конечно, тут чудище вцепилось в ногу, а я от помощи отказываюсь. Непорядок. Им-то не вдомек, что чудо-юдо мое в кредит взятое, и если его сейчас изымут, то век нам с заком на гномью казну спину гнуть». Отойди! Как пугало из-под земли рядом со мной, непонятно откуда возник Алан. Без лишних церемоний схватил эмпата за плечо и оттолкнул в сторону. Штанина издала однозначный звук, рвущейся ткани, и пугала, осталась с куском формы в руке вместо ноги эмпата. Осторожней! Тео было возмутился такому неподобающему обращению, но посмотрел. На выражение лица Алана и немного поутих. — Но спасибо. Не обольщайся, не для тебя стараюсь. А сейчас пшел вон и запомни, теперь ты на диете. К Дженни и близко не подходишь. — Да я! — заносчивость вспыхнула огнем в эмпатии. — Я могу приказать. Тихая угроза со стороны Алана хорошо пригасила горячность реакции Тео. Похоже, эти двое уже не раз сталкивались друг с другом. Победитель ясен. Оттого блондин недовольно поджал губы, но в сторонку отошел. Алан стремительно повернулся ко мне, а я резко подалась назад, чтобы не столкнуться лбами, как тогда на летуне. Укротитель не в пример довольному пугалу был зол, а под глазами залегли темные круги. Мазнув по мне странным, словно с претензией взглядом, Наклонился вниз и убрал руку чучела, бережно освободил мою ногу и медленно-медленно выпрямился, уже не сводя с меня горящих золотом глаз, которые обещали проблемы. «А ты как узнал?» Я показала глазами на Тео, а потом на чучела. «Ворона на хвосте принесла. Аллан, в отличие от меня, глаз не отводил. И про эмпатов, и про приворотные зелья». Здесь злость прям-таки вспыхнула в его глазах. С каждым последующим словом его грудная клетка поднималась от глубокого дыхания все больше и чаще. «То-то, я смотрю, ты вчера странная была, значит, пугала-живила, на нас спихнула, а сама улизнула, дракона соблазнять. Да, Дженни, недооценил я тебя, блестящий план!» Безумно захотелось треснуть себе самой полбу от бессилия. Это есть, чтобы ее бавкан покусал. умело подкинуть проблем. Теперь Алан думает, что я придумала особо хитроумный план, а сама, вскруженная любовью, умчалась покорять сердце дракона классическим для ведьмы способом – приворотным зельем. Между тем, чучело надоело вертеть головой и смотреть на нас снизу вверх. Оно стало выбираться на свет божий. Кажется, в пучке сухой травы на голове, что была сдобрена землей, стали пробиваться зеленые ростки. Зацвело наше пугало. Скоро урожай снимать будем. Это не я! простонала, отходя в сторону и давая пугалу место подняться. В это трудно поверить, но вчера кое-что случилось. Ага, согласился Алан. случилось мне только на один вопрос ответь. Мне как укротителю интересно. С чисто профессиональной точки зрения. Что ты такого с чучелом сделала, что он вдруг на тебя набрасываться стал, а сейчас души не чает? Набрасываться? Я посмотрела на довольную морду пугала, пробежалась глазами по зевакам и зацепилась взглядом за Кэрри и Марго, что стояли поодаль, и попросила... — Девчонки, отмените тревогу, это не монстр, а мой подопечный, не нужно звать никого. — Хорошо, — кивнули подружки, и после минутной заминки все же пошли выполнять просьбу. — Ты будешь и дальше изображать недоумение. В фырканье Аллана я почувствовала кожей щеки, хотя я и отодвинулась. Парень все равно оказался близко, даже мурашки по шее побежали. — Все не так, как кажется, я потом объясню. И объяснять нечего, но я тебе подружески посоветую, не трать на Эриса Драгоса время, если, конечно, не хочешь утешить несчастного возлюбленного вашей бывшей кураторши Финис. Что? У них с Мари Финис? Да, и если ты не в курсе про особенности драконов, то просветись. У них с любовью обстоит все куда круче, чем у укротителей с нашей демонической кровью. — Только время потратишь, а в лучшем случае подстилкой будешь на пару ночей. — Да что ты такое говоришь? Говорю же, потом все объясню. Мои слова Алан пропустил мимо ушей, взвалил тяжелющее чучело себе на плечо и пошел по академической дороге совсем не в сторону общежития ведьм. — Постой, ты куда? Объясни мне, что значит, что пугало вчера на меня набросилась? Кертис и не думал останавливаться, а зеваки с его уходом стали вести себя уверенней и принялись громко делиться впечатлениями. «Расходимся! Представление закончено!» Поклонилась в шутливом поклоне, поправила лямки рюкзака и хотела было помчаться за Аланом с требованиями объяснений, как одна из ведьм в толпе сказала. «Бабкину ступу надвое! Опаздываем на теорию проклятий!» по Па-сокурсница! И да, я же тоже опаздываю, потом все с Кертисом выясню, он-то не проклянет.